Глава восьмая Извивающиеся призрачные щупальца светились от обилия маны. Через них энергия возвращалась к существу, и тварь на этом не остановится. Она продолжит, и когда закончится мана, она выжмет из меня жизненные соки. А перспектива такая себе. «Хозяин, держись!» — сквышу в голове, прорвался голос крыса, и... и вновь тишина. Это было очень смешно и одновременно грустно. Тот, кто по щелчку пальцев мог расправиться с армией таких монстров, сейчас может умереть от всего лишь одного из них. «Да ну нахер!» Я взял волю в кулак и попытался резко встать. И получилось у меня лишь наполовину. Я оперся о колено, уперев руки в землю, и вспомнил способность крыса. Он так же, как и я, перенес свои навыки в этот мир, и приличная часть маны передалась ему по нашей связующей нити. Он, по сути, в данный момент был перепитан ею. Что это значило? Только одно — Самые простейшие способности он сейчас мог применить. «Но зачем мне все?» «Нужно лишь призрачное лезвие». «Режь!» — зарычал я, напрягая голосовые связки. И астральный питомец сделал то, что было нужно. Мелькнуло в воздухе что-то неуловимое. И прочертило духу, пересекая несколько щупалец, которые продолжали тянуть меня к земле. И внезапно все закончилось. Будто еще недавно... Это мне показалось. Ага, тело дрожит, словно в лихорадке. Руки ходят ходуном, ноги ватные, нифига не показалось. Но и это вскоре прошло. Буквально еще две секунды, и перед глазами перестали плясать цветные точки. Я задышал полной грудью, вдыхая запах полевых цветов. Правда, металлический вкус крови во рту, и я губу, оказывается, прикусил. Все-таки часть маны, которую я получил, от монстра осталась, и она ускорила процесс регенерации». Тут же я увидел беспокойно пляшущую передо мной крысу. Хозяин, ты жив, невероятно! Ты видел? У меня получилось. Он вытер лапкой несуществующие слезы. Прям прошлое вспомнил. Правда, там Анна, что ты мне передал, потратилась вся. Успокойся и держи компенсацию. Я отправил ему треть от накопленного запаса и питомец выдохнул. Ну вот, я на это и намекал. Крыса скалился демонстрируя острые как бритва зубы. Это благодарность за помощь, подчеркнул я. Крыс затих. Что-то бормоча я окинул взглядом поле. Увидел звон колающего рядом живчика. Он тоже почувствовал угрозу, но пока не мог определить, откуда именно она пришла. «Ну все, хватит, пошли еще прогуляемся». Я погладил щенка, затем мы направились в сторону обрывистого берега речушки. По пути я продолжал размышлять. «Получается, что я совсем недавно черпал энергию монстра. С ума сойти! Даже не знал, что так умею. Похоже, эта новая способность появилась недавно, в процессе моей трансформации. Но что это был за монстр?» И как он там оказался, под землей? Судя по тому, что я успел узнать, в этом мире нет таких существ. Лишь боевые питомцы и магические, но не монстры. Они появляются лишь аномалии. Неужели прямо подо мной находится эта хреновина? Если это так, то становится понятно, для чего Ракчеев поцеловал своих людей. Он ищет ее. Там не только монстры, но и еще нечто ценное, ради чего он готов был рисковать». Ну уж нет, этот жучара ничего не получит. Я первым доберусь до ценности, что спрятано под землей. Живчик бежал впереди, натянув поводок. Я заметил, как по его телу пробежали искорки. Потер глаза. Показалось? А и вполне могло. Зрение у меня еще, видимо, не до конца восстановилось. Начало покалывать кончики пальцев. Судя по всему, это реакция на ману того существа. Затем я стал чувствовать легкость во всем теле. Меня бросило в жары и по спине побежали мурашки. Это тело явно не готово к такому количеству энергии, хотя его и было ничтожно мало по сравнению с моей прошлой жизнью. Будучи верховным приручителем, для меня казалось естественным наполнять свой магический резервуар по желанию. Здесь же я будто вернулся в прошлое, когда я был подростком и впервые ощущал, как это напитаться энергией. Фу, как же здесь жарко! Я вытер испарину со лба, чувствую еще ману, и уже стараясь не прикасаться к земле, потянул худые нити из-под земли. «Черт, это настолько мало, что я бросил бесполезное занятие. Так можно день стоять на одном месте, чтобы в итоге выкачать пару капель энергии. Смешно». «Не то слово, хозяин. Еще как смешно», — хихикнул крыс. «Кстати, хочешь фокус, фокус покажу? Только на это еще нужно пару капель маны». Я отправил ему немного энергии к связующей нити, и... Крыс откинулся на спину, зависая в воздухе, улыбнулся Ощерив все сорок восемь зубов и не затеяли его мелодию. С каждой секунды он становился легче, и вскоре можно было разглядеть каждую шерстинку на его теле. Но это длилось буквально пару секунд. — Вот и все! — печально улыбнулся астральный питомец. — Но ненадолго я стал материальным. — Нам сначала нужно освоиться в этом мире и набраться сил. Ты должен быть незаметным. — В этом твое преимущество, — объяснил я. — Да я понял. — Понял, — проворчил крыс. — Живчик! — позвал я щенка. Этот сорванец опять куда-то подевался. Неподалеку зашуршала трава, и из нее выпрыгнул щенок, держа в зубах старый ботинок. Видимо, он посчитал его хорошим подарком для меня. Поэтому подошел, положил у моих ног и выжидательно уставился, ожидая похвалы. Хи-хи, вот он, ваш новый питомец, — захихикал крыс, прикрывая лапкой свою пасть. — Я, значит, вам последние силы отдаю, а он старые башмаки таскает. — Зато он не такой вредный, как ты, — осадил я стрального питомца и двинулся обратно в сторону старушки. А затем увидел выбегающего из строения динамита. Для того, чтобы пес мог спокойно выходить из сторожки Тихон Садовник, которого звали Леонидом, как мне подсказала память бывшего владельца тела, вырезали в двери снизу проход и завесили его плотным куском ткани. Как только я подошел к строению, динамит выбежал навстречу и принялся кружиться у моих ног. Хороший мальчик! Я погладил его по голове, потрепал по загривку, одновременно выпуская нити маны, решил его подпитать совсем немного для бодрости. Затем приказал хорошенько охранять территорию, особенно восточную окраину. Пес пару раз громко гавкнул в ответ, срываясь с места. Затем я гляделся. Вроде никого не было. Надо проверить, насколько далеко крыс может отдаляться от меня. Он прочитал мои мысли, а потом полетел в поле. Затем замер. Я прищурился, оценил расстояние. Примерно полсотни метров. Ну что же, уже что-то. Радиус его разведки увеличился. Это прогресс. Я же заметил за сторожкой дерево, решил поупражняться». Тем более прибавилось энергии после недавнего очень веселого знакомства с монстром. Подошел, подпрыгнул, ухватился за ветку. «Должна меня выдержать». Сначала тело казалось почти невесомым. Я даже смог первые пять раз подтянуться, не особо напрягаясь. Но потом руки предательски задрожали. Шестой раз дался мне с трудом. «Хозяин, ты б того, не издевался над этим тощим телом. Вдруг где-нибудь сломается или порвется?» Подлетел ко мне крыс, критично посматривая на меня. «Все нормально, тренироваться надо чаще». «А то я так и останусь хеликом», — объяснил я крысу. Я еще раз пять кое-как подтянулся, затем, спрыгнув на землю, принялся отжиматься, а напоследок еще попрыгал, приседая. Раз эдак, пятьдесят. Ух, еще никогда в этом теле я не чувствовал столько силы. С непривычки приятно заныли мышцы, но мана тут же восстановила их. Я даже почувствовал, как рубашка в плечах стала тесной. Добравшись до дома, я попросил у кухарки молока для живчика, а затем поднялся с ними в свою спальню. «Ну что, живчик, готов взбодриться?» Опустился я рядом с щенком, который вылакал все молоко. Затем поднес к нему руку. Я еще не знал, к чему у него будут способности, но решил подпитать его маной и посмотреть на изменения. Щенок замер, когда в него протекла энергия. Он чувствовал ее каждой клеточкой своего тельца. Затем он задрожал. Вдруг белое пятно на его голове увеличилось и заискрилось. Следом изменился окрас всей шерсти. Он стал абсолютно белым. Неожиданно. «Что бы это значило? Какие способности в нем таятся Я убрал руку и велел. «Живчик, а ну сбегай до двери обратно!» Щенок довольно резво добежал до двери, обнюхал ее и вернулся ко мне. Ничего необычного. Скорость прежняя, нет ни ускорения, ни еще каких-нибудь изменений. «А теперь запрыгни на кровать!» — вновь приказал я. Получилось это у него с третьего раза. Хм, значит, прыгучь тоже не изменилась. Неужели вся энергия ушла лишь на окрас? Нужно внимательнее к нему присмотреться. над потом». Сейчас же пора отдыхать. Завтра на учебу. Чуть позже я принял контрастный душ и лег в кровать. Стоило закрыть глаза, как я тут же отключился. На следующее утро проснулся раньше будильника и первым делом подозвал Живчика. «Ну что, дружок, открылись тебе какие-нибудь способности?» Я внимательно осмотрел его. «Ничего нового. Хм, моей маны хватило лишь на изменение окраса?» «Нет, с этим надо что-то делать. Если я так и буду энергию по крупицам собирать, то не смогу развивать свои способности». Ещё вчера я попросил кухарку приготовить для живчика мясную похлёбку с крупой. От молока толку мало, щенку расти нужно. Положил ему полную миску, сам перекусил яичницей и засобирался на учёбу. Уже в дверях остановил слугу. «Тихон, где отец?» – спросил я у него. «Ох, Владимир Григорьевич!» – он поднял указательный палец вверх. «И вот сиятельство у себя, и, как всегда, не в духе». «Понятно. Посмотрим, что на этот раз испортило его настроение». Когда я вошел в кабинет отца, увидел главу семейства за письменным столом. Чертыхаясь, он просматривал какие-то бумаги. Что случилось? Я сел в кресло напротив и огляделся. Кабинет, конечно, не фонтан. Но он все-таки сохранил признаки былого увеличия. Лепнина на потолке, громоздкая хрустальная люстра и толстый шерстяной ковер под ногами. Крыс был прав. Лучшая комната во всем доме. Повесить бы этих арендаторов! Да нельзя, посадят! Один подлез признался банкротом, отказался платить... «Так бы свернул ему шею этими самыми руками!» Отец процедил сквозь зубы сжал руки в пудовые кулаки. Уверен, по молодости он был силачом, так же, как и мой дядюшка Элрон из прошлой жизни. Бывало, посадит на каждую руку по девице и упражняется. Ростов мог с ним присесть, а на спор все двести. «Слушай, а что на самом деле произошло на восточной окраине? Ты говорил, что там ничего нет, но ты что-то ведь скрываешь!» Я пристально уставился на него. Старик Черкасов уделенно уставился на меня. Не ожидал от меня такого вопроса. Возможно, прошлому у было плевать на это. А тут такой нездоровый интерес. «Раз тебе так интересно, слушай, и больше не спрашивай мне об этой чертовой окраине!» Раздраженно бросил отец. «Есть там что-то. Несколько раз пытался раскопать, но каждый раз мешал Аракчеев. А потом, я уже говорил это, у меня деньги закончились, я забросил это дело». «А что именно находится под землей?» не Отступал я. откуда мне знать?» Пожал плечами отец. «Недавно нанимал геологов, так те ничего не сказали, кроме того, что внутри есть источник энергии. Будто я сам этого не знаю». Я не стал больше спрашивать. Лучше самому заняться этим делом. Но это позже. Сейчас пора идти на занятия. Сегодня по расписанию три пары. Первые две теория. Магия исцеления и история Российской империи. А третья практика. Интересно, что за практика? Будем упражняться в магии или в боевых искусствах. И если в магии, то хорошо, что удалось напитаться от того подземного существа. В резервуаре достаточно маны, чтобы показать свои способности. А по боевым искусствам я тем более не переживал. Как показала встреча с Безродным и его шакалами, я быстро вспоминал определенные техники боя. Так, намеренно сел на первую партию, чтобы не пропустить ни единого слова преподавателя. Да и отвечать я так могу быстрее. Надо укрепиться в академии. «Эй, Черказов!» «Ты за ум, что ли, взялся?» — услышал я сзади шепот и толчок в спину. Какой-то прыщавый толстяк прямо на лекции пытался вывести меня из себя. Протезом от бати получил, не унимался он и снова ткнул меня, но на этот раз линейкой. «Ты б сильно не выпячивался, а то по шее получишь». Я перехватил его руку и слегка вывернул. «Ай, больно, блин!» — зашипел прыщавый. «Отпусти!» «Еще слово из твоего поганого рта или движение в мою сторону будет гораздо больнее». — скалился я. — Понял! — испуганно закивал он, продолжая морщиться. — Еще бы! Сустав кисти был вывернут. Еще одно движение, и я сломаю ее. Я отпустил руку этого толстячка, а преподаватель покосился в нашу сторону, продолжая вещать о государственном строе империи. Хмыль что-то еще шептал за спиной со своим соседом, но я его не слушал. На обеде я направился в библиотеку. Нужно было узнать про аномалии. Раз я нарвался на какого-то монстра, значит, где-то будет его описание. Или хотя бы найду что-то подобное. — Молодой человек, вашего формуляра нет, — шепотом сказала библиотекарша. — Мадам с красными губами и в очках с толстыми линзами. — Вы точно на втором курсе учитесь? — Да точно. Просто раньше без книг как-то справлялся, — улыбнулся я. — Да, Черкасов, неудивительно, что ты так плохо учился. За все время учебы ни одного учебника в руки не взял. Мадам так долго вносила мои данные в карточку, что я чуть не задремал в кресле. — Что вам принести? Так же шепотно спросила она. «Все книги, в которых описываются аномалии?» Ответил я. Женщина ушла к стеллажам и вскоре явилась с целой кипой книг. Я быстро перелистал их, пропуская неинтересное и выискивая нужную информацию. «Так-так, получается, что аномалия может возникнуть в любом месте. На земле, на дне водоема, в горах, под землей». «Под землей?» хм, «Похоже, я прав. И в восточной окраине находится аномалия. Отец не знает, что там аномалия?» Мне кажется, что он все прекрасно знает, просто боится, что мы туда полезем. Из журнала «Научные исследования аномалий» я узнал, что вокруг больших аномалий добывают те самые кристаллы, которые используют в промышленности, в приборах и механизмах, а также в различных артефактах. Ну, все ясно. Слабые аномалии закрывают, а сильные доят, как корову. Во второй части статьи говорилось, что кроме кристаллов, внутри аномалий находят и другие ценные ископаемые, но гораздо реже, поэтому и ценятся они намного выше». Перелистав еще пару книг, убедился, что во всех написано практически одно и то же. «Спасибо!» — я грохнул книгу перед мадам. Та возмущенно закшикала, но я уже вышел за дверь. «Зачем соблюдать тишину, если кроме нее библиотеки никого нет?» «Странная женщина». На третьей паре нас повели в огромный ангар, который здесь назывался тренировочным комплексом. Кроме огороженных полигонов, которых под магическими куполами упражняли студенты, вдали виднелись клетки. «Слушайте меня внимательно!» — прогудел коренастый мужик с уродливым шрамом на щеке и шее. Похоже, он и был преподавателем. «Сегодня мы с вами увидим на деле работу боевых питомцев». «Боевые питомцы? Вот это уже интересно!» Я растолкал студентов и вышел вперед. Те возмущенно загудели, но коренасты тут же прикрикнул. «Еще хоть один звук, я выведу вас отсюда!» Наступила тишина. Никто не хотел пропускать такое зрелище. «Так, сегодня посмотрим громогласную гиену», — продолжил он. «Маг-хозяин использует ее для разрушения твердых пород в аномалии. К тому же она может справиться с монстрами среднего уровня». Привод махнул рукой и двинулся между полигонами в сторону клеток. Большинство из них пустовало. Только в трех сидели звери. В одной — гепард с торчащими ушами, в другой — довольно крупная обезьяна, а в третьей — гиена. «Фу, какой уродец!» — послышался голос крысу у моего уха. «Кто ж над собакой так поиздевался?» Зверек покачал головой, облетев клетку вокруг. «Никто не издевался, крыс!» — хохотнул я про себя. «Это такое животное, похожее на собаку». А затем я вплотную приблизился к клетке. Хищник тут же метнул в мою сторону подозрительный взгляд и глухо зарычал. «Черкасов, а ну отошел от боевого питомца!» — прикрикнул препод. «Не хватало еще проблем за тебя!» «Каких еще проблем?» «Я же не хочу приручить!» «Или хочу! Если честно, то я бы не отказался от такого питомца. Сделал бы из него сильного бойца!» «Так, знакомьтесь, это хозяин гиены, Аркадий!» Из-за клеток вышел высокий блондин и приветливо улыбнулся. Он Где-то он был с иголочке, Наверняка хорошо зарабатывает на своем питомце. Может, даже в аномалии с ним ходит. Добывает с ее помощью различные редкие ресурсы. Наши лаборанты построили каменную стену, чтобы вы могли увидеть силу боевых питомцев. На примере питомца Аркадия. Продолжал препод. Маг зацепил поводок, вывел гиену из клетки и повел грубо сделанной стене в дальнем углу ангара. Она была высотой метра два. Когда подошли ближе, я понял, что она выложена из крупных камней которые скреплены бетоном и металлическими прутьями. Ну, если гиена расправится с такой преградой, то я даже поаплодирую. Хотя один из моих прежних питомцев, камнерок, даже не заметил бы ее на своем пути. Это существо я взрастил с одной целью, именно для того, чтобы разрушать крепости врагов. Это имитация руды в аномалии. По прочности примерно то же самое, пояснил препод. А теперь отойдите подальше. Аркадий покажет вам, на что способна гиена. Я посторонился, когда маг с питомцем прошли бы меня, крепко сжимая поводок. Этот зверь был опасен даже в ближнем бою. Такими челюстями можно кости размалывать в мелкие осколки. Аркадий выглядел спокойным. Уверен в своем питомце, понятно. Ну что ж, посмотрим. В это время я краем глаза заметил, что в стороне засуетился безродный. Что ему нужно? Явно что-то задумал. Я же повернулся к нему в полоборота, чтобы видеть все, что делает эта сволочь. От таких кретинов можно ожидать все, что угодно. Когда Мак остановил гиену напротив стены, я заметил, как безродный вытащил из кармана какую-то круглую блестящую штуковину и направил на питомца. Что этот гад задумал? Тут я ощутил, как от штуковины потекла мана. Он напитывал гиену энергией. Какого хрена он делает? Хочет забрать питомца себе? А потом я понял. Вот же хитрый засранец. Он просто поймал момент. Гиена в этот момент смотрела в мою сторону, затем раскрыла пасть. В следующее мгновение по ангару пронесся оглушительный рев. «Ох ты ж твою-то мать!» — сгусток разрушительной энергии прочертил пространство, очень быстро и неумолимо приближаясь.